Глава двенадцатая. Братьев нашла в их комнате. Они сидели рядом на одной из кроватей и о чем то переговаривались. Услышав, как открывается дверь, вздрогнули, напряглись и с беспокойством посмотрели на меня. Несмотря на детский возраст, у ребят взрослый и серьезный взгляд. Не должно быть такого выражения глаз у детей. Передо мной сидели угрюмые мужички. Не желая тянуть время, прошла в комнату, села на свободную кровать и рассказала обо всем. Рассказала о том, что пока они были у лекаря, я побывала у них дома, о том, что их отец публично от них отрекся, о том, что сейчас я являюсь их опекуном, о том, что их мать беспокоилась о них и о том, что договорилась с батюшкой, и ребята остаются жить в нашем доме. Мне больно было видеть реакцию детей, когда они узнали, что самые близкие люди от них отказались. Матвей, как я уже знала, был более эмоциональный, он уткнулся брату в грудь. Я видела только, как худая израненная спина начала вздрагивать от рыданий. И хотя Богдан сам еле сдерживал слезы, увидев страдания, брата взял себя в руки и, как старший, постарался его успокоить. Я сидела в стороне и боялась к ним приблизиться. Когда тебя предают близкие, это всегда горе, и его нужно принять и пережить. Видя, что Матвей постепенно начал успокаиваться, преувеличенно бодро произнесла. «С другой стороны, вы оказались в моем доме. У вас всегда будет еда, и никто никогда не обидит. Все, что не делается, все к лучшему. Если смотреть с этой точки зрения, то кажется, что события, которые привели вас ко мне, — это везение», — проговорила я и улыбнулась. «Мне хотелось облегчить боль и страдания ребят». И показать, что я рядом и готова поддержать, хотя понимаю, что пройдет еще немало времени, когда ребята смогут принять то, что они сегодня услышали. Стресс, слезы, физическое недомогание и действия отвара смешались, и совсем скоро сонные глаза ребят все реже моргали, уложила их в кровати и каждого погладила по голове. Теперь все будет хорошо. Ребята засопели тут же, а я пошла в библиотеку. Нелегко мне дался этот разговор, но он был необходим. Можно было, конечно, утаить некоторые факты, но мне кажется, что мальчишки имеют право знать, как обстоят дела реально. Чтобы успокоить собственные нервы и, прежде чем браться за следующее дело, вышла из дома. Захотелось немного прогуляться. Перед мальчишками я старалась не показывать свои собственные переживания, но сейчас необходимо привести эмоции в порядок. На улице ярко светило солнце, едва слышное жужжание насекомых в воздухе успокаивало нервы, земля, покрытая сочной зеленой травой, приятно пружинила под ногами при ходьбе, деревья едва-едва шевелили листьями на ветру, и небо, глубокое и синее, глядя на эту красоту, мне понадобилось совсем немного времени, чтобы успокоиться. Спустя минут 10 моей прогулки меня догнала Агриппина Федоровна. С ребятами говорила Угу, как они, все плохо, могло быть и хуже. Сама как? Тяжело далось. Угу, гуляю, вот, переживу. Понятно. Могу чем-то помочь? Я уже практически восстановила свое душевное состояние и голова заработала в рабочем направлении. Да, я как раз хотела попросить вашей помощи. «Мне нужно понять, умею ли я читать и писать и считать в вашем мире, или мне придется это учить?» «Ну вот», — приплыли. Я даже не сразу поняла, что проговорилась. «В вашем мире? Кира, ничего не хочешь мне объяснить?» Остановилась и спросила она. А меня разбил столбняк. Все случилось настолько неожиданно, что я сходу не могла придумать, как мне выкрутиться. У тебя сейчас такие смешные глаза, фыркнула она. Я еще у Рики поняла, что ты не наша Кира, но решила не торопить тебя и подождать, когда сама расскажешь, что произошло. С решениями богини не спорят. Если на то была ее воля, мне остается только принять, проговорила экономка. Я была настолько шокирована, что вдобавок к изумленному выражению лица еще и приоткрыла рот. «Успокойся, девочка, ты же баронесса, держи себя в руках», — улыбаясь, произнесла она. «Так что же все таки произошло? Ты расскажешь?» «Теперь-то что скрывать?» «Расскажу». «Как тебя зовут?» — уже абсолютно серьезно спросила она. «Кира, меня тоже зовут Кира Андреевна», — со вздохом призналась я. «Как ты оказалась в теле нашей Киры и где теперь она сама?» — продолжила она расспросы. «Она не вернется. Она ушла в круг перерождения, так сказала Лада, это вышло не специально, никто для этого ничего не делал, тихо призналась я и посмотрела на нее. Все, что я рассказывала, все правда. Просто я не все сказала тогда. Я поведала ей ту часть истории, которую не говорила до этого. Почему ты сразу не рассказала этого? Спросила она. А что бы вы сделали, если бы я призналась? С интересом посмотрела на нее. Да. Это надо все обдумать. А я ухаживала и опекала Киру с момента ее рождения, и теперь мне бесконечно жаль, что ее душа ушла. Но я об этом догадалась еще у реки, и у меня было время, чтобы принять этот факт. Расскажи про себя и про свой мир, грустно попросила женщина. Мы не спеша обошли вокруг дома. За это время я рассказала о том, что мне в моем мире почти сорок лет что всю свою жизнь я проработала экономистом и достигла немалых успехов в этом, что была замужем, но меня предали, о том, что детей у меня так и не случилось, и о том, что я болела неизлечимым заболеванием, а умерла под колесами механической кареты. Спасибо за рассказ. Теперь я лучше понимаю и тебя, и твои поступки. И очень надеюсь, что душе нашей прежней Киры будет хорошо, независимо от того, где она сейчас и я рада, что сейчас рядом с нами находишься именно ты. «Спасибо, я буду стараться сделать так, чтобы оправдать ваше доверие», — растроганно проговорила я. «Барону будешь говорить? Пока не хотелось бы. Он любит свою дочь и сейчас счастлив от того, что она поправилась. А как он отнесется ко мне, еще непонятно. Мне кажется, что он не догадывается про подмену, И не хочется добавлять и ему, ну и чего таить, мне лишних переживаний. Она кивнула, соглашаясь. «Пошли, провожу тебя в библиотеку, а заодно и проверим, можешь ли ты читать, писать и считать. Да, там еще и твой батюшка приготовил целую стопку книг для тебя».